Глава 70. Что? Алкоголь в привычной форме способствовал сближению двух совершенно разных людей. Острые углы сглаживались и язык развязывался, а простой интерес к собеседнику сменялся магнитным притяжением. Франческа умело преподносила свое фигуристое звериное тело, попутно подразнивая и расхваливая мои физические данные, а также результат, показанный мною на отборочном. В игривой форме, уворачиваясь от вопросов о том, как к ней попали записи, медоед случайно цепляет тему моих сестер, получая прямо в лоб законный вопрос. Слегка захмелевшая Цивини некоторое время щурясь косится на меня, а после, прыснув смехом, заливает себя еще один шот виски, седьмой по счету. «Пару лет назад твоя полоумная Катрин во время отборочных прямо на арене в окружении наставников и почетных гостей посмела оклеветать мою семью обвинив нас во всех смертных грехах человечества. Данный инцидент очень сильно ударил по имиджу Цивини. Акции наших компаний рухнули, а на отца даже завели дело. Благо, инспекторы Цитадели быстро поняли, что все это лишь глупая чушь. Множество давних партнеров нашей семьи отвернулось от нас в тот год, поставив Цивини в неловкое положение. Напрягая глаза, уши и собственные силы, на свой страх и риск зацепился за ментальное поле медоеда. Пытаясь проверить Франческу на лживость, неожиданно осознал тот факт, что она даже и не пыталась врать. В ее эмоциональном фоне чувствовалась обида, стыд, гнев и намека на возможное увиливание или обман. Медоед верила в то, что говорит. «А ведь когда-то я считала сестер Тен достойными героинями и соперницами. Не обижайся, Александр, но, похоже, именно зависть испортила твоих сестер», усмехнувшись, сказала Беловолосая. «Зависть?» — непонимающе переспросил я. «Верно», — утвердительно кивнула она. Наше знакомство берет свое начало еще с того момента, когда я была на втором курсе и впервые прибыла в Новый Сеул для участия в международных тестах. Тогда мы впервые повстречались с Катрин и Анной. В тот же день я со своей командой одержала первую победу над ними. Мой стиль боя сразу не понравился Катрин. Однако она с достоинством приняла свое поражение и даже сделала правильные выводы. Мы как-то после занятий встречались, говорили о всяком. Недолго, правда. Ну а после групповых тестов начались одиночные где по какой-то неведомой причине мне вновь пришлось сражаться против Тенов. Но только теперь уже Анна стала моим соперником. К ее сожалению, у сильной менталистки против устойчивого к ментальным атакам и доеда, то есть меня, шансов изначально не было. В привычной для себя форме я быстро завершила поединок, оставив твою сестру отдыхать на песке. После этого все и началось. Шел турнир несколько дней. Твои сестры постоянно мелькали в поле зрения моих охранников. Не придавая этому значения, я сражалась, тренировалась, отдыхала. И в последний день перед финальным поединком сильно пожалела о том, что не приказала засадить их за решетку за вторжение в личную жизнь и слежку. Перед боем их подруга, с которой мне и предстояло сражаться, получив от Катрин некую бумагу, перед всеми достопочтенными гостями полила меня и мою семью грязью, тем самым вывела меня из себя и спровоцировала на большую глупость. Зрители отвернулись от медоеда. Занятой отец, нашедший время в своем графике для того, чтобы поболеть за свою дочь, Краснее от стыда сидел на трибуне. В тот день на песках Колизея осталось не только мое поражение, но и честь всей семьи Цивини. Потом уже, вникая во все и строя теории, я поняла, что, возможно, все это было создано специально для удара по нашей семье врагами, в списке коих попали и тены, что, словно послушные собачки, желая отомстить той, чьих высоты никогда не достичь, пошли на поводу за кулисного кукловода. Они вели себя, как пешки, своей же рукой записали меня во враги. Я ответила им той же монетой. «Ты можешь злиться на меня, Александр. Можешь защищать своих сестер. Это правильно, если ты и вправду считаешь себя мужчиной и защитником собственного рода». Слова Франчески не вязались с ее действиями и поведением в целом. Этакий божий одуванчик в лице опасного зверя. Наверняка она лгала мне. Но почему я не мог это почувствовать? Неужели и вправду моя сила, которую она поначалу ощутила, не могла оказать какого-либо на нее эффекта? «Хочешь сказать, ты белая и пушистая? Все по правилам, все по закону». «Что? Я разве похожа на ту, кто живет по закону?» Расстегнув еще одну пуговку, спросила медоед. «Моя жизнь, мои правила, мальчик. Я никогда не была идеальной, но твои сестры, надо отдать им должное, научили меня правильно относиться к незнакомцам, с осторожностью и готовностью. Буду честна, поначалу я просто хотела увести у них смазливого мальчика, что, по воле случая, попал в окружение молодой героинь. После... Узнав, кто ты, мне захотелось набить всем вам троим морду за обман и то чувство стыда, что мне пришлось испытать. Ну, а теперь...» Наши взгляды вновь пересеклись. Ловкие пальцы Франчески без труда расстегнули пуговицу моего учебного пиджака. «Семейство Цивини называют одним из влиятельнейших и опаснейших в городе. Франческа, твой отец преступник». Подпитая медоед, скались все активнее и начинала приставать, забывая, где мы находимся пользуясь ее заинтересованностью, кося под праведного и ничего не смыслящего мальчика как можно мягче продвигал в ум свои вопросы. «Само слово «власть» преступно, Алекс. Чиновники, политики, судьи, да даже местные управляющие, что сейчас старащатся на нас с тобой. Всех их можно купить. Дай им нужную сумму, и они отвернутся, нарушат собственные правила, тем самым оставив нас с тобой наедине. Щелкнув пальцами... «Я могу сделать так, что здесь останемся только ты, я и этот виски. Хочешь?» «Все, чего я хочу, так это чтобы люди данного города могли спокойно жить, работать и отдыхать, не боясь нападения и того, что место их работы превратится в поле боя. Пользуясь случаем, пытаюсь прощупать почву и узнать о судьбе Агаты и ее заведении». Мои слова цепляют Франческу. Лишь на секунду задумавшись, девушка переводит взгляд в сторону одного из ринувшихся к нам охранников. Идеалист в Геройской Академии. думала такое только в книжках. Произошедшее с твоей подругой и то, что было после, всего-навсего ошибка, в результате которой возникла причинно-следственная связь. Этот вопрос уже улажен. Ей сполна все компенсирует. Один из охраны передал франческий телефон, на экране которого мельком заметил контакт, именуемый папочкой. Еще минуту назад, казавшаяся пьяной и глумливой, Медоед тут же собралась, превратившись в ту стеклянно-трезвую копию самой себя. Голос ее был резким, слова четкими, а ответы прямыми и немногословными. Причиной столь внезапного звонка стала обиженная молодое трио, чьих родителей не обрадовало поведение Франчески. Мелкие прошивцы уже успели нажаловаться, в ответ на что влиятельные личности, словно им нечем заняться, принялись лезть в дела своих чад. «Разумеется, все эти миллионеры желали подложить под Франческу одного из своих отпрысков, и теперь из-за меня все стало чуточку сложнее». «Кажется, у тебя проблемы?» Опустив тот момент, что медоед просто играла в пьяную барышню, спросил я, глядя на хмурое лицо Франчески, что отдав телефон прислужнику, думала, как действовать дальше. «Никаких!» Поднявшись, потянулась та, а после, застегнув рубашку до самой верхней пуговицы, взглянув на меня, добавила «Поднимайся!» «Нам нужно ехать». «Куда?» «Знакомиться с отцом». Словно и сама не ожидала, что подобное может произойти, почесав за ухом, растерянно ответила Франческа.